2 июня, четверг. Павел проспал, что случалось с ним редко. Проснулся только, когда разбудил телефон. Звонил Роман. Что-то должно было случиться, если коллега не дождался его появления в офисе. Но Павла дела фирмы сейчас не волновали. Павел в Нижнем опять, в Нижнем Новгороде Софт, стоял уже лет десять. Периодически Роман его обновлял, после чего персонал Нижегородской фирмы пугался, не находя привычных функций, и мучил Павла. «Они боятся, что базу можно слить». «Ну, съезди, растолкуй!» — отмахнулся Павел. «Может, вместе съездим? Быстро обернемся, ночь туда, ночь обратно, и там день. Заодно новый договор застолбим. Я без тебя не смогу». «Не могу я никуда ехать». «Ясно». Роман ему сочувствовал. «Езжай, только возвращайся поскорее, у меня сейчас трудные времена». Этого не надо было говорить. Получалось, что Павел жалуется, а жаловаться ему не нравилось. «Ничего, что я тебя не разбудила», — заглянула в спальню Ксения. «Ты так сладко спал. Организм должен отдыхать, а ты совсем не отдыхаешь в последнее время». Он только и делает, что отдыхает. Он перестал думать о работе и не в состоянии понять, как искать убийцу. Вообще-то, следовало допустить, что убийц могло быть двое, но это казалось маловероятным. Двое убийц использовали один и тот же препарат? Сомнительно. «Хорошо, что не разбудила, улыбнулся Павел. «Кто звонил?» «Ромка». Павел встал с постели, отправился в ванную. «У него какие-то проблемы?» «Так, ерунда, текучка». «Агата не передумала выходить за него замуж?» Ксения улыбалась, глядя на него в зеркало ванной. «Понятия не имею. Она взрослая девочка». Агата взрослая девочка, и он не нанимался в опекуны. Когда он вышел из ванной, завтрак уже стоял на столе. Когда пошел одеваться, отглаженная рубашка висела на спинке стула. Он должен уделять жене больше внимания. Она этого заслуживает. Телефон он достал, спускаясь в лифте. Антонина ответила ему сразу. Не то чтобы он слишком серьезно отнесся к вчерашним словам соседки, та не казалась титаном ума но попробовать стоило мои соболезнования паша сразу сказала женщина ужас какой то сначала Юля, теперь мама откуда вы знаете опешил павел вчера звонил мамин муж николай антонович а, -а, -а, -а, -а <-ic1> павел подошел к машине и остановился он не помнил чтобы рассказывал николаю про антонину и уж совсем не ожидал что николай начнет что то выяснять напрасно не ожидал Николай любил мать, он не успокоится, пока убийца не окажется за решеткой. Нужно не терять с ним контакта. «Антонина, вы знаете, к каким врачам ходил Юлий?» «Я знаю одного доктора, к которому он ходил. Доктор хороший, просто отличный, к нему пациенты годами ходят. Полгода уговаривала Юлия записаться на прием. В определенном возрасте приходится это делать. «Дайте мне телефон, пожалуйста», — попросил Павел. Телефон и адрес клиники, в которой работал доктор. Антонина сбросила смс -кой. Доктор работал прямо сейчас, но записаться к нему можно было только на следующую неделю. Ждать следующей недели Павел не стал, назвал навигатору адрес и поехал в клинику. Очень скоро он об этом пожалел. Сначала лучезарно улыбающаяся девушка категорически не хотела пропускать его к врачебным кабинетам, пока он не догадался соврать, что заранее договорился с доктором. Потом долго ждал, наблюдая, как в кабинете сменяются пациенты и предчувствуя, что никакой пользы от этого визита не будет, и он только напрасно тратит время. Надо было уходить, но он продолжал сидеть напротив кабинета. Наконец доктор проводил последнюю пациентку, бабулю, лет семидесяти, в длинном светлом платье. Старушка была прямая, как палка, тощая и с пшеничными крашенными волосами. Старуха, простившись с доктором, резво пошла по коридору. Со спины ей можно было дать лет сорок. «Вы ко мне?» — весело и с любопытством спросил доктор. Разговаривая с Антониной, Павел представлял доктора Марка Аркадьевича пожилым, солидным и строгим, а модный врач оказался парнем лет 30 или чуть больше. Под медицинским халатом угадывалась стройная фигура спортсмена. Павлу бы такую фигуру! «Я к вам!» — поднялся Павел. «Извините, я без записи. Я по личному вопросу надолго вас не задержу». «Заходите!» Доктор в несколько шагов оказался около стола, уселся и кивнул Павлу. «Садитесь». «У вас лечился мой родственник». Веселый, любопытный доктор выжидательно смотрел на Павла. «Ревицкий Юлий Семенович». «Профессор-математик?» — припомнил доктор. «Да». «Вы выписывали ему?» Павел назвал препарат, наличие которого показала экспертиза. «Что с Юлием Семеновичем?» — не ответил на вопрос доктор. «Он умер от этого лекарства». Доктор потер ладонями лицо. «Насколько я помню, Юлия Семенович не из тех, кто занимается самолечением». «Не из тех», — подтвердил Павел. «Он не занимался самолечением и не любил ходить по врачам. А вы всех своих пациентов так хорошо помните?» «Всех не получается», — серьезно ответил доктор. «А тех, кто мне интересен, помню. Юлий Семенович был интересным человеком. Вы его племянник, верно?» «Верно. Как вы узнали?» «Юлий Семенович рассказывал, что у него есть племянник и племянница». Я обычно стараюсь узнать, как и с кем живут больные. Чем интересуются? Одиночество и домочадцы с дурным характером — самые верные источники нездоровья. Но Юлий Семенович производил впечатление человека, довольного жизнью. Как это произошло? «Однажды утром он не проснулся», — объяснил Павел. Доктор подумал. «Ваш дядя производил впечатление человека сильного и уравновешенного. В самоубийство мне поверить трудно, хотя...» «Это не было самоубийство», — Что говорит полиция? Полиция говорит, что работает. Доктор опять потер лицо. Я не выписывал ему этот препарат. Павел поднялся, но врач его остановил. Препарат применяется при нарушениях сердечного ритма. Препарат старый. Сейчас много более эффективных аналогов. Эффективных даже для той цели, для которой его в данном случае использовали. Обычно его выписывают старые врачи или те, которые в последние годы не практикуют. Спасибо. Препарат продается по рецепту, просто так его купить невозможно. Павел взялся за ручку двери. Мне нравился ваш дядя. Мне тоже спасибо. Павел закрыл дверь кабинета, выйдя из клиники, заметил киоск, купил бутылку воды и поехал в офис. Утренний звонок Романа разозлил. Он вежливо разговаривал с испуганными заказчиками и кривился от злости. Агата поняла, что звонят заказчики еще до того, как Роман это объяснил. «Идиоты!» — попрощавшись, обозвал Роман заказчиков и позвонил Павлу. И то, что Роману придется уехать, она поняла раньше, чем он об этом сказал. Настроение испортилось сразу. Роман посмотрел расписание поездов и решил, поеду прямо сейчас. Посмотрел на грустную Агату и предложил, поехали вместе. «Как это?» — не поняла Агата. «Очень просто», — засмеялся Роман. «Купим билеты и поедем». «За счет фирмы?» — уточнила она. «Ну, ясное дело, не за свой же». «В других странах за такие штучки можно под суд попасть», — предположила Агата. От того, что они шутили, настроение не улучшалось. «Мы в своей стране живем». «Нет, правда, поехали, а? Скажу Павлу, что ввожу тебя в курс дела». «Нет», — улыбнулась Агата, — «не могу. Меня учили жить честно». «Тогда купим тебе билет за свои». «Нет, лучше я тебя буду дома ждать, чем болтаться по чужому городу». Роман собирался недолго, но на работу Агата опоздала. Вероники на месте не оказалось, Агата включила компьютер, посидела, покачиваясь в кресле, и компьютер выключила. «Где Роман? Не знаешь?» – заглянул в офис коллега. Он единственный был моложе Агаты и работал в фирме меньше, чем она. «Знаю», – вздохнула Агата, – «в командировку уехал». «Черт! Если меня кто спросит, я отъеду ненадолго». «Окей». Парень закрыл дверь и умчался. Агата спустилась вниз, вышла на улицу. День выдался теплый, даже жаркий. В такой день хорошо загорать где-нибудь у водоема. К метро она пошла по солнечной стороне улицы. Солнце приятно грело, открытые плечи. Хорошо, что догадалась надеть платье вместо привычных джинсов. У метро рабочий стриг траву. Ее еще можно было не стричь, она поднималась не выше двадцати сантиметров, но рабочему виднее. Агата пошла медленнее, вдыхая запах скошенной травы. Около метро, где жил Юлий Семенович, тоже косили траву, но там почему-то больше пахло работающей газонокосилкой. Перед тем, как отпереть дверь квартиры родственника, Агата ее подергала. Сегодня дверь была заперта. Она вошла внутрь, огляделась. В квартире кто-то успел побывать. На полу и на столе лежали бумаги, которых не было, когда они с Николаем Антоновичем отсюда уходили. Агата не успела над этим поразмышлять, позвонили в дверь. За дверью стояла высокая дама в коротком домашнем платье, с любопытством посмотревшая на Агату. «Я думала, это Павел», — улыбнулась дама. «Слышу, у вас дверь хлопнула». Платье не доходило даме до колен и открывало красивые ноги. Ногти на ногах были выкрашены темно-красным лаком. «Нет, это не павел от чего Отчего-то Агата действительно почувствовала себя бедной родственницей. «Это я». «Я вас видела». Женщина не собиралась уходить, и Агата посторонилась, впуская ее в квартиру. Вы часто к Юлию приезжали. Она смотрела с большим любопытством, и Агата отчиталась. Я его родственница. Да это понятно. Молодая девочка может только к родственнику ездить или... Дама хихикнула. К любовнику. Но для любовника Юлий был староват, правда? Агата пожала плечами. Меня зовут Снежанна. Я живу в соседней квартире. Женщина с интересом осматривала квартиру, шагнув мимо Агаты, заглянула в комнату с разбросанными бумагами. «Агата», — представилась Агата. «Я Павлика с детства знаю, мы оба выросли в этом доме. Сейчас настоящих москвичей почти не осталось». Женщина заглянула в другую комнату и повернулась к Агате. «Я хотела спросить у Павла, что он будет с квартирой делать. Она же ему достанется, да?» «Наверное». «У нас старых жильцов почти не осталось. Кошмар какой-то. Сдают квартиры, неизвестно кому». Когда здесь пожилая пара появилась, я решила, что эту квартиру тоже сдали, а оказалось, что приехала мама Павла. Агате показалось, что от любопытства глаза соседки светятся, как у кошки. На самом деле она никогда не видела, чтобы у кошек светились глаза, но так принято считать. Странно, раньше я никогда не видела маму Павла. Я думала, у него нет родителей. Агата тоже так думала до последнего времени. Ко мне насчет Юлия полиция приходила, Я так поняла, полиция считает смерть неестественной. Его отравили? Да. И маму Павла? Да. Кошмар. Когда Павел вчера сказал, я так испугалась. Павел, с облегчением поняла Агата, бумаги оставил на полу Павел. Почему Павел жил с Юлием? Соседка не выдержала, спросила прямо. Наверное, решила, что Агата дурочка и наводящих вопросов не понимает. Странно как-то при живой матери. По-разному люди живут вздохнула Агата. Она сидела в тюрьме. Женщина посмотрела на Агату жестко и брезгливо. «О, Господи!» — поразилась Агата. «Нет, конечно! Бред какой-то! Как это вам в голову пришло? Майя Семеновна жила за границей. У Ревицких нормальная семья. В нормальных семьях не убивают. Извините, я спешу!» Зло прошипела Агата. Снежанна открыла рот, но тут же снова его закрыла и нехотя удалилась. Агата заперла за ней дверь. Они друг другу не понравились. Это плохо, соседка может знать что-то такое, что могло бы помочь в поисках. Юлий Семенович смог бы осадить соседку мягко и решительно, но при этом не обидеть. Снежанна дура и хамка, но ради Юлия Семеновича можно вытерпеть и глупость, и хамство. «Роман здесь?» — отпирая кабинет, спросил Павел секретаря. «В Нижний уехал!» «Он вам не сказал?» Вероника от удивления вытаращила глаза. «Сказал», — отчитался перед секретаршей Павел, «но я не знал, когда он поедет». В кабинете было душно, он включил кондиционер, сел под поток прохладного воздуха. Заметил, что дверь закрыта неплотно, но встать поленился, сидеть под кондиционером было приятно. «Никого сегодня нет», — жаловалась кому-то Вероника. «Даже пообедать не с кем. Болтушка». Без злобы обругал Павел секретаршу, не даст работать. Пришлось встать, прикрыть дверь. Дверь была с хорошей звукоизоляцией, в кабинете сразу стало тихо. И не только тихо, но почему-то и скучно. Он вернулся к столу, взял в руки телефон и опять позвонил Антонине. На этот раз она не ответила. Павел включил компьютер, открыл торговую площадку, начал просматривать сообщения о тендерах, ничего интересного не нашел. Вспомнил о купленной воде, достал из сумки бутылку, отпил газировки. Вода была теплая, невкусная. Лениво подумал, не спуститься ли в столовую. Есть не хотелось, и он снова сел за стол. Веронике не с кем пообедать. Обычно она обедала с Агатой. Он много раз видел девушек вместе. Он постоянно видел их вместе, встречая в столовой. Павел выглянул из кабинета. Секретарши на месте не было. Он не нанимался в опекуны, но отсутствие родственницы не то чтобы обеспокоило, но как-то не понравилось. Он захлопнул дверь кабинета, заглянул в офис к программистам. Двое парней склонились над одним из компьютеров. Агаты на месте не было. «Здрасте», — увидели его парни. «Привет», — мрачно сказал Павел. «Агата появлялась сегодня?» «Была, отъехала куда-то». Он вернулся в кабинет вовремя. Оставленный на столе телефон, зазвонил. «Зачет принимала», — объяснила Антонина. «Съездил к Марку? Как он тебе?» «Съездил, нормальный парень». «Это очень хороший доктор». «Да я не спорю, наверное, хороший. А травы, которые юля убили, он не выписывал. Я же тебе сразу сказала». «Антонина, среди ваших с Юлием знакомых есть врач, который не практикует? Ну, чья-нибудь жена, муж. У вас полно пенсионеров, и жены у них наверняка пенсионерки и не работают» почему ты спрашиваешь насторожилась антонина голос у нее сделался строгий как будто павел сдавал ей экзамен марк высказал одно предположение он сказал что препарат старый и практикующие врачи обычно его не выписывают а продают это лекарство только по рецепту и я подумал мне нужно найти врача который не практикует паша я не забыла о том что случилось с юлем помолчав устало сказала антонина Я все время об этом думаю. У нас на кафедре всякое бывает, и склоки, и ссоры, но мы все давно и хорошо друг друга знаем. Никто на кафедре не мог желать Юлию смерти, поверь мне. Верю. Я попробую припомнить, у кого из наших жена врач, но это все пустое, искать надо где-то в другом месте. Кстати, я это и Николаю сказала, а Марка мне посоветовала одна моя приятельница, они с Марком дачные соседи. Разговор с Антониной ничего не дал. Впрочем, он ни на что и не рассчитывал. Разговор ничего не дал, но Павлу от чего то стало легче. Наверное, от осознания, что в любой момент можно снять трубку и поговорить с умным и понимающим человеком. Обсуждать с Ксенией смерть близких Павлу не приходило в голову. Телефон ожил снова, этот звонок был уже служебный. Потом он ответил еще на несколько деловых звонков, жалея, что не может посоветоваться с Романом. Потом сходил, наконец, в столовую, а на обратном пути опять заглянул к Агате. Она так и не появилась. И опять он не то чтобы забеспокоился, просто исчезновение родственницы ему не нравилось. Павел вернулся в кабинет и набрал Агатин номер. Она ответила сразу, и он с облегчением выдохнул. Все-таки ее исчезновение его беспокоило. «Где тебя носит?» — проворчал Павел. «Рабочее время, между прочим». «Я спешу, отгул!» — начала оправдываться Агата. «У меня четыре отгула». «Я не про отгул!» — разозлился Павел. «Я про то, что...» «Знаешь же, что у нас в семье нехорошие дела происходят. Ты где?» «У Юлия Семеновича». Он так и знал. «Сует нос куда не надо». «Вы же мне сами разрешили приезжать». «Послушай, сейчас надо быть очень осторожной, понимаешь?» Глупый какой-то получался разговор. «Понимаю», — послушно ответила Агата. «Кстати, ты правда собираешься за Романа замуж?» «Правда». Павлу показалось, что она улыбнулась. «Пока Романа нет, пожалуйста, не ходи никуда, кроме работы и дома. При Романе ей тоже не следует никуда ходить одной, пока Павел не найдет убийцу». «Хорошо», — покладисто пообещала Агата. «Завтра похороны», — напомнил он, — «приходи». Павел положил телефон на стол и помечтал, чтобы Роман поскорее вернулся и освободил Павла от необходимости беспокоиться за юную родственницу. Он не нанимался в опекуны, но если с девочкой что-то случится, потом этого себе не простит. В кабинете было уже непрохладно, холодно. Павел взял пульт от кондиционера и уменьшил охлаждение. Агата побродила по квартире, посмотрела на разбросанные бумаги, машинально сложила их в несколько аккуратных стопок, повертела в руках фарфоровую овчарку и поставила на место на книжную полку. Ей не хотелось ничего брать на память. Ей хотелось, чтобы Юлий Семенович был жив, чтобы звонил ей по утрам и чтобы она познакомила его с Романом. От бессильной тоски подступили слезы. Агата схватила сумку и выбежала из квартиры. Она запирала дверь, когда из своей квартиры появилась Снежанна. Сейчас на соседке были шелковые брюки капри и длинная туника. Соседка хорошо одевалась, со вкусом. «Не обижайтесь на меня», — смутилась Снежанна. «Я иногда бываю такой несдержанной». Соседка очень себе нравилась. И собственная несдержанность соседке нравилась. Очень милый недостаток. «И вы на меня не обижайтесь», — попросила Агата и не сдержалась. «Я очень любила Юлия Семеновича». Слезы все-таки потекли. Она похлопала глазами и шмыгнула носом. «Что с тобой?» – заволновала Снежанна. «Что случилось?» «Юлия Семеновича убили». «Пойдем, я дам тебе успокоительное», – позвала соседка. «Не надо». Агата потрясла головой и заплакала по-настоящему. «Не хочу». «Пойдем, организму нужно помогать, справляться со стрессами. Это я тебе как врач говорю». «Не хочу». Агата вызвала лифт, соседка подошла, стала рядом. «Павел женат?» В лифт Снежана вошла первой. Я у него на пальце кольцо видела. Женат. Агата вытерла нос бумажным платком. Недавно женился, полгода назад. И как жена, хорошая. Черт ее знает, улыбнулась Агата. Вроде нормальная. Снежанна вздохнула. Но Юлию Семеновичу она не нравилась, подхалимски добавила Агата. Ей почему-то показалось, что эта не понравится. А тебе? Я ее мало знаю. Лифт остановился. Пожилая женщина посторонилась, выпуская их со Снежанной. Я и Павла мало знаю, я с Юлием Семеновичем дружила. На улице ярко светило солнце, Снежанна торопливо достала из сумочки темные очки надела юлия Юлий в университете работал? — Да, — кивнула Агата. — Тебе куда? Хочешь, я тебя подвезу? — Нет, спасибо, я прогуляюсь. Агата двинулась в сторону метро, Снежана пошла рядом. — У Павла жена красивая? Агата пожала плечами. «Обычная», — она подумала и ехидно добавила, «но думает, что красавица». «Это снижание тоже должно понравиться». «Молодая?» «Да нет, примерно как Павел». Агата запоздала и испугалась, «нельзя было такое говорить». «Снежане столько же, если не больше». Снежана горестно вздохнула. «Молодость быстро проходит, не успеешь оглянуться. Вам об этом говорить рано», решительно оборвала Агата. «Не зови меня на «вы». Ты очень молодая и очень красивая». Это не было совсем неправдой. Снежана яркая, стильная. «Да ладно. Я всю молодость в районной поликлинике просидела. Зарплата копеечная, а больные одни старики. Надеялась встретить кого-нибудь стоящего, а никого не встретила. Ты работаешь или учишься?» «Работаю в фирме у Павла. Я в Москву приехала учиться. А здесь из родственников только Юлия Семенович. Вот я с ним и сдружилась». «А с Павлом?» Снежанна остановилась около красного форда. «С Павлом?» «Нет, Павел мне просто начальник. Да у нас родство совсем дальнее. Как моя мама говорит, седьмая вода на киселе». «Почему все-таки он с матерью не рос?» «Почему-то сейчас любопытство соседки не возмущало. Все женщины любопытны. И Агата тоже. Не знаю толком. Майя Семеновна за границей жила. Наверное, они решили, что ребенку лучше учиться в России. Обычно считают, что учиться лучше за границей» справедливо заметила Снежанна. «Это же давно было. Тогда наше образование котировалось». Юлий Семенович зло фыркал, говоря про современное российское образование, называл его деградирующим и рассказывал Агате, как много студентов приезжало к нам учиться из-за границы в стародавние советские времена. «Что же все-таки они будут с квартирой делать? Не хочется иметь под боком каких-нибудь наркоманов? Не знаю, Павел предлагал мне здесь жить, но я не хочу». «Почему?» «Не хочу. Денег он с меня не возьмет, а без оплаты. Это словно милостыню брать. Не хочу». «Ну и правильно», — кивнула Снежанна. «Если есть возможность, не надо ни от кого зависеть». «Точно не хочешь, чтобы я тебя отвезла? Мне все равно делать нечего. Бросила работать и скучаю целыми днями». «Спасибо, прогуляюсь немного». Снежанна села в машину. Агата пошла к метро. Когда подходила к станции, наплыла одинокая тучка, принялась сыпать редкими каплями. До входа Агата добежала и почти не промокла.